Глава 6 Острый китайский ужин. Благословенная пятница. Последняя пятница перед почти двумя неделями отдыха от людей. Проверив последние работы студентов, я отложила папки и устало потерла пальцами переносицу и уголки глаз. На моем рабочем столе красовались пушистые снеговики – шоколадные фигурки Дедов Морозов и несколько мандаринов, которые я предусмотрительно упаковала в декоративные прозрачные пакетики, чтобы не расчихаться. Но запах шоколада приятно щекотал в носу. Так хотелось набить им рот и почувствовать всю полноту вкуса. А вдруг повезет и не придется вызывать скорую? Но вспомнив, чем такие пробы заканчивались в детстве, когда сила воли еще не подчинялась разуму, Я передернулась и оставила эту затею. На кафедре уже никого не было. Все устремились покупать новогодние подарки. А я еще даже не задумывалась о них. В этом году мой энтузиазм хранил молчание. Коллег я всегда поздравляла диетическим пирогом с фруктами к их пышному застолью. И кроме семьи больше некому было дарить подарки. Но с этим я собиралась разобраться послезавтра, в канун новогодней ночи. Время еще есть. Сейчас меня занимала мысль, верно ли я выбрала наряд для ужина с практически незнакомым мужчиной. Я поднялась с кресла, опустила трикотажное платье, собравшееся на бедрах, и подошла к зеркалу. «Слишком обнадеживающее», пришла к выводу я, глядев себя с ног до головы. «Синий – цвет надежды. Нужно было надеть черное. Ну, или джинсы». хотя я собиралась на ужин не в кафе, а в полноценный ресторан. Заведение диктовало дресс-код. А с другой стороны, женщина всегда должна быть с ног сшибательна. Уроки матери не пропали даром. Улыбнувшись себе и злорадно подмигнув, представляя, как в прямом смысле сшибаю незнакомца с ног, я взглянула на часы и поспешила в гардероб. По пути в ресторан, кстати, странно, что Марк выбрал именно мой любимый ресторан. Я позволила воображению привести меня в легкий радостный трепет, потому что представила, как разнесу в пух и прах самоуверенность этого мужчины. И тот сбежит, поджав хвост. Он очень удивит меня, если сможет хотя бы вежливо попрощаться. И я не собираюсь чувствовать по этому поводу никакой вины. Мой любимый Мао не был украшен новогодними побрякушками, потому что до китайского Нового года было еще больше месяца. Но он в любое время года выглядел уютно и нарядно. С традиционными китайскими фонариками, свечами на столах, золотыми драконами на стенах и под купольным потолком, в центр которого взвивались их резные головы. В городе я знала несколько таких ресторанов, где подавали блюда, исключительно честно информируя о составе. Я не боялась оказаться в скорой помощи. Я заняла свободный столик у окна. Если нам с мужчиной будет не о чем говорить, хотя бы развлеку себя видом улицы. А затем кивнула официанту, чтобы принес винную карту. Винная карта имела варианты на любой вкус. Я решила заказать текилу, чтобы скоротать ожидания. Напиток попросила налить винный бокал. Это была маскировка. Хотелось немного расслабиться после рабочего дня и придать мыслям лёгкость. Но текила была напитком пабов и ночных клубов и в светский ресторан не вписывалась. Это было дурным тоном. А вино смотрелось вполне прилично в качестве аперитива перед романтическим ужином. Он ведь предполагался... На улице шёл снег, медленно кружась в воздухе крупными ажурными хлопьями. Безветренный вечер, Даже тепло. Люди сновали туда-сюда. Захотелось упасть в приглянувшийся пушистый сугроб и сделать звезду, раскидав руки и ноги в стороны. Вот сейчас появится передо мной очередной мужчина. Распустит хвост веером, будет доказывать, какой он потрясающий, как многого достоин, пытаться обаять меня, а в итоге окажется очередным холостым патроном. Стреляет громко да бестолку. и почему-то я уверена, что его приятный голос никак не связан с внешностью. В конце концов, если станет совсем не моготу, я просто встану и уйду. Но вот чего никак не могла понять, так это то, что вообще заставило меня согласиться на эту авантюру. «Добрый вечер, Кира». Я вздрогнула от неожиданного приветствия. Знакомый голос мужчины бархатными мурашками прошелся вниз по позвоночнику. «Надо же! Какой завораживающий голос!» Расправив плечи, я оглянулась и... Приросла к стулу. «У меня даже не хватило воздуха просто, чтобы вдохнуть, а не то, чтобы уже подняться навстречу ему. Возникло ощущение, будто сквозь меня прошла электромагнитная волна. Передо мной возвышался невероятный мужчина, невероятный с большой буквы. Он был высок... не меньше 190 сантиметров, а то и все два метра. Даже через свободный пулловер своеобразным вырезом было видно, что он физически развит, и у него явные кубики на животе. У меня даже пальцы зачесались от желания проверить это. Что за пошлые мысли? Но не это больше всего поразило меня. Его лицо, вернее, даже вся голова. Он был блондином с фантастическим цветом волос. Они были белые, словно молоко, без цеплячьей желтизны и каких-либо посторонних оттенков, идеально ровные и длинные, собранные в хвост на затылке. У него не было залысин, линия роста волос идеально обрамляла средней высоты лоб, мужественные скулы и уверенный подбородок, нос с узкой переносицей и губы в меру полные, чувственные. Невольно я представила, каково это целовать его, Губы непроизвольно дрогнули. По позвоночнику снизу вверх побежали электрические мурашки. Брови и ресницы были светлые, но не белые, а скорее светло-русые. И глаза. Потрясающие красивые глаза темного цвета. Но из-за приглушенного освещения в зале ресторана и потому, что он был слишком высок, я не смогла разглядеть точного их цвета. Я уже заранее была настроена не принимать этого мужчину всерьез. но не ожидала увидеть такого эффектного представителя второй половины человечества. Однако теперь не могла принять его всерьез из-за того, что он был совершенством. Марк был неописуемо красив. И потом я смутно ощутила, что при одном только взгляде на него что-то шевельнулось глубоко внутри, будто пробудилось, и все желание растоптать очередного поклонника растворилось в любовании им. Все это время Марк держал любезную улыбку на лице и будто позволял разглядывать себя. «Могу я присесть?» Наконец я пришла в себя и опустила голову. В затылке потяжелело. Моргнув, я ощутила неприятное жжение в глазах от долгого напряженного взгляда и мысленно укорила себя за несдержанность. Я слегка кивнула на его приветствие и поднесла бокал с к губам. сделав паузу, чтобы собраться с мыслями и сообразить, как лучше вести себя с ним. Марк прошел к стулу напротив, легко его отодвинул и мягко опустился. В его жестах сквозила природная грация и уверенность. Я продолжала цедить текилу, прикрывая часть лица бокалом. Не хотелось быть бесцеремонной, но и любезничать тоже не собиралась. Однако я совершенно растеряла всю уверенность, ощутив себя настолько мелкой и неинтересной. Не потому, что выглядела хуже, а потому, что понимала, у меня ни с кем ничего уже не получится. И с ним уж точно. Я выдохлась. С первого взгляда было ясно, что он вполне успешен во всех областях жизни. И от женщин нет отбоя. Ждать от него приходилось только одного. И даже при всем этом я была недостойна такого мужчины. Это я понимала четко. Но тот уже сидел передо мной, и нужно было как-то реагировать, а не прятаться в раковину. И моя реакция была крайне неадекватной. По меньшей мере, леди так себя не ведут. А он и правда меня поразил. Я оставила бокал с в покое и положила ладони на край стола. Мы оба молча разглядывали друг друга. Он с легкой загадочной улыбкой, я с прикрытым интересом. Сочетание карих глаз, светлой кожи и, похоже, натурального белого цвета волос вызывало смешанное чувство восторга и любопытства. А цвет радужки был даже не карим. На ум приходило сравнение с цветом молочного шоколада. Таких глаз точно никогда не видела. Теперь я могла рассмотреть их ближе. Даже неловко было так разглядывать – Но взгляд то и дело возвращался к необычной внешности Марка. Прямой нос, высокие скулы, четкая линия подбородка и челюсти. Здоровый цвет лица, гладкая кожа, необычно светлые брови и густые светлые ресницы. Все черты лица так правильно сочетались, что и раскритиковать было не за что. «А вы интриган!» — первое, что произнесла я после долгой паузы. Подошел официант и элегантным жестом предложил меню нам обоим. «Кира, вы уже сделали заказ». Я отрицательно мотнула головой. «Позволите мне». Теперь я согласно кивнула и просто наблюдала, старательно делая вид, что мне совершенно все равно. «Спасибо, не нужно». Не отводя глаз, мягким жестом отказался Марк от меню. «Будьте добры. Номер 38, 48 и, пожалуй, 73. Если я не ошибаюсь, дама пьет текилу?» Я чуть не подавилась воздухом, когда услышала это, но вовремя задержала дыхание и усилием воли подавила кашель. Официант кивнул. Я мельком взглянула на официанта и снова на Марка. «Тогда мне тоже. Даме жасминовый чай». Мне кофе и два фирменных пирожных на десерт. Фирменное пирожное представляло собой ванильный рисовый пудинг со сливовым топпингом, то немногое, что я могла здесь съесть. — Вам тоже подать в винном бокале? — спросил официант, стараясь скрыть нотки иронии в голосе. Но ему это не удалось. Марк коротко кивнул и отпустил официанта. Щеки запылали. Хорошо, что здесь было неяркое освещение. Я внимательно следила за каждым движением мужчины и мысленно пыталась угадать, на что он способен и как дальше будет себя вести, что сделает, чтобы понравиться мне и как будет петлять, жаждой заполучить желаемое. «Как вы узнали, что я пью?» Не скрывая подозрительности в голосе, спросила я. Марк едва прищурил глаза и ответил так простодушно, Будто все в мире знали о Кире Благоевой и ее предпочтениях. «Вас это смутило?» Я растеряно пожала плечами. «Мне очень приятно видеть вас воочию», признался он. «Не могу сказать того же», сухо ответила я и деланно равнодушно прошлась взглядом по сервировке стола. «Мне показалось, или вы несколько напряжены?» мягко улыбнулся он. «Я уже ненавидела эту улыбку», наверное, потому, что она пробивала мою отгороженность от мира, в котором никак не могла найти себе место. Я повела плечами, только сейчас ощутив, как скованы мышцы спины. «Ваши ожидания не оправдались, или я превзошел их?» Шутливым тоном спросил он, продолжая внимательно разглядывать меня. «Скажу только то, что не планировала подобных знакомств. Но поскольку вы внезапно возникли на моем пути, то пока не знаю, рада ли я вам или нет. А чтобы развеять все сомнения и ожидания, которые могли у него возникнуть после моего нескромного взгляда, с уже солидной долей уверенности в голосе добавила. И прошу прощения за то, что так нескромно вас разглядывала. У вас очень необычная внешность. Это заметит любой. Для начала перейдем на «ты». Будто не замечая того, что хочу до него донести, ответил Марк. Я подняла глаза и более расслабленно откинулась на спинку стула, хотя тяжесть в голове не проходила. — Если вам будет так угодно, я не возражаю. Я пока воздержусь. — Интересно. Я долго смотрела на него и молчала, и он не уступал мне. Что это еще за странная игра? Даже в висках пощипывает от странного напряжения между нами. Наконец я отпустила его и безмолвно усмехнулась. — Ты немногословна, — усмехнулся он. — Не имею понятия, о чем с вами говорить. Окно было моим спасением. Удобно было спрятать глаза в кружащихся хлопьях снега. — Это не интервью, не допрос. И не принудительная встреча для поучительной беседы. Поэтому обо всем, что пожелает душа, — щедро ответил Марк. — Судя по тому, что вы уже сделали, то знаете обо мне достаточно. — «Поэтому вы заняли такую выжидательную позицию?» «А ты мне нравишься», – тихо усмехнулся Марк. «Я просто любуюсь». «Почему же вы решили познакомиться таким способом?» «Я занятой человек и в тот момент тоже очень спешил. Но в жизни так редко выпадают моменты, когда чувствуешь, что если не остановишь момент, то упустишь что-то очень ценное. Я не мог потерять такой шанс», только потому, что не мог опоздать на деловую встречу. Все это звучало так искренне, и на удивление хотелось верить ему. Я опустила голову, уставившись на смятую салфетку на коленях. Что-то мешало ослабить пружину и просто получить удовольствие от беседы с приятным и вполне воспитанным мужчиной. То ли тяжесть в висках, то ли излишняя подозрительность. «Но оригинально ухаживать даже заочно вы умеете». Наконец ответила я. — Это всего лишь желание завоевать понравившуюся женщину. Я снова придвинулась к столу и подперла голову ладонью. — Кем же вы работаете, что у вас нет возможности познакомиться нормальным образом? И, кстати, сразу же выражу сомнение о том, что вокруг вас не вращаются женщины. Куда более достойные и с кем не надо долго знакомиться, тем более так изощряться в ухаживаниях. «Они и так все вами увлечены, верно?» «Я, конечно, еще по телефонному разговору заметил, что ты прямолинейна, но что настолько откровенно и агрессивно, не представлял», – поразился он. «И позволю уточнить, что значит «нормальным образом».» Я опустила глаза. «Да, в некотором роде он прав, но кто ему об этом скажет? Кто же ты такой? Надо немного надавить, и ты сам убежишь от меня». Кажется, это неплохой способ избежать бесперспективного общения. Не покидало ощущение, что по позвоночнику проложили проводок, а затем включили в розетку. Но почему-то я не могла просто вежливо откланяться и убраться во свояси. «Я работаю». Он вдруг запнулся на секунду, но потом, подставив скрещенные ладони под подбородок, проговорил. «Менеджером в страховой фирме». «Страховой агент?» «Да, в некотором роде», – улыбнулся он и, опустив глаза, продолжил. «Я выезжаю на страховые случаи, работаю с очень крупными заказами, заключаю договоры на местах». «И ваш заработок позволяет так ухаживать за женщинами?» В моем голосе звучало сомнение. «В последнее время мои наблюдения позволяют судить о том, что внешние признаки состоятельности не делают человека истинно состоятельным». О, безусловно, вы правы. Кредиты, ипотеки. Я хитро прищурилась, будто пронзила его взглядом. Нынешнее время позволяет быть человеку очень гибким. Я бы даже выразилась скользким. Столько можно сделать, блефуя. Ты очень тонко подметила, но я всего лишь ловко разбираюсь в финансах. Очевидно, не сбавляя язвительности, заметила я. А вы здесь частый гость? Знаете меню наизусть? — Люблю китайскую кухню, — игриво повел бровью Марк, чем вновь смутил меня. — Она похожа на ту, откуда я родом. Я почти убедила себя в том, что он скоро попросит счет и не станет дожидаться заказа. Но того словно ничего не пробирало, даже моя скверная доброжелательность. — И откуда же вы? — Издалека, — коротко ответил он. Как назло официант удивительно быстро подал все заказанные блюда. От запаха гребешков в кисло-сладком соусе и запеченных кальмаров с луковыми кольцами рот мгновенно наполнился слюной. В жалобно заурчало, от отчего я смущенно нахмурилась и тут же решила, не пропадать же добру. С аппетитом вдохнув запах блюд, я развернула палочки и стала умело управляться ими, обмакивая сочные кусочки морепродуктов в соус. Марк последовал моему примеру. Набив рот, я дала себе возможность поразмыслить над тем, что сейчас происходило со мной и с моим собеседником. Я понимала, почему так агрессивно настроена, и не собиралась менять тактику. Но помимо воли, этот мужчина оказывал неизгладимое впечатление. Я с одинаковой силой сопротивлялась его обаянию и наслаждалась его обществом. И меня раздражала собственная неопределённость. Сама не знала, хочу ли продолжать это знакомство, ведь результат отношений был заведомо ясен. Или хочу, чтобы всё скорее закончилось. Но, чёрт возьми, он так обаятелен. И ещё столько вкусного салата с зелёной спаржей. Ну да, это весомый довод, чтобы остаться». «Кира, ты смешна!» Марк молчал и выглядел задумчивым, при этом не сводил с меня глаз. Мы оба медленно жевали и смотрели друг на друга, будто сканируя, оба не спешили нарушать молчание. Казалось, что я готова молчать до самого конца вечера, несмотря на нелепость такого поведения. Меня не волновало его мнение об этом. Но что-то не давало покоя, сверлило где-то в затылке. Однако слов не находилось, чтобы описать, на что все это было похоже. Официант принес еще текилы и салат из морепродуктов в подарок от шеф-повара. Марк поблагодарил того и сам долил текилы в наши бокалы. — Ты так подозрительно молчишь? Меня это начинает смущать. — А вы предпочли бы, чтобы смущалась я? — последовал мгновенный ответ. — Я предпочел бы, если бы ты перешла на «ты». Это не обсуждается. Слишком резко бросила я. Он сложил палочки и наклонился вперед, прищурился и улыбнулся тому, что я не шелохнулась. а чего ты так нервничаешь? Я нахмурилась и вытянула шею. Все то он видит. Действительно, я слегка раздражена, согласилась я. Есть причина? Вы. Я? Вот так неожиданность. Я пока еще ничего не сделал. Намереваетесь? Хм. Усмехнулся он, покачал головой и отклонился на спинку стула. Теперь понятно, почему ты пожелала мне удачи при последнем разговоре. Я впервые расслабленно улыбнулась, и он тут же подхватил шанс меня разговорить. Кирочка, я готов сделать все, чтобы загладить вину, если такова имеется. Улыбка тут же светела с губ. Что за фамильярность? Для начала не называйте меня Кирочкой. Во-вторых, когда я не понимаю, зачем понадобилось мужчине, я слегка раздражаюсь. Разве непонятно? Усмехнулся он, слегка кивнув, принимая мое пожелание насчет имени. Нет, конечно, все банальные версии я уже рассмотрела, но по вам не скажешь, что вы глупый, испорченный бездельник, чтобы так изощренно тратить время на очередную женщину. И себе цену я тоже знаю. Поэтому пока не очень представляю цели вашего поведения. — Ты тоже большая оригиналка, — улыбнулся он. — Со всем уважением к твоим рассуждениям. Но, по-моему, ты все усложняешь. — Ага. То есть вы хотите подтвердить одну из застарелых причин нашей с вами встречи? — Да, с тобой непросто, — выдохнул он, показалось утомленно. «Что, намерены продолжить знакомство?» Под я и как-то оживилась. «Я не сдаюсь так легко. К тому же уверен, что ты ошибаешься на мой счет». Его светлая открытая улыбка смела уверенность. М «Да, показалось». «Никогда не говорите женщине, что она ошибается». Серьезно заметила я. «Кира, с каждой минуты я утопаю в загадочности твоей натуры». Я покачала головой и, раздраженно скрестив руки на груди, выдохнула. «Ну что? Рассказывайте, кто вы, что вы, зачем вы и прочее. Вы ведь не отстанете?» «Последнее предложение намекает на то, что есть желание узнать меня ближе?» Поддел он. «Железная мужская логика. Желание появляется тогда, когда есть перспектива. А в нашем с вами случае о каких перспективах может идти речь, не понимаю. Кто вы на что способны, не знаю. Можете ли вы предложить что-то полезное, сомневаюсь. А провести ночь у меня всегда есть с кем. Звучит ужасно мерзко, да и полное вранье. Ну и тактику я выбрала, не могу остановиться язвить. Марк так улыбнулся и сверкнул глазами, что у меня возникло полное убеждение в том, что он практически прочитал мои мысли. «Уж очень прагматично звучит. Я привыкла рассчитывать только на себя. Поэтому, если и связываюсь с незнакомыми людьми, то только за тем, что они могут быть полезными мне», – продолжила я, понимая, что это всего лишь бравада. «А вариант ухаживания ты не рассматриваешь принципиально?» «С какой целью? Видите ли, Марк, у меня есть все, что нужно для спокойной, размеренной, неотягощенной разными обстоятельствами жизни. Поэтому в авантюры я не ввязываюсь. А вы, моя интуиция, вряд ли солжет, и есть большая авантюра». «Ты прямо завела меня в тупик», – развел руками Марк и размял плечи. «А нельзя ли как-то проще, что ли?» «Проще?» – задумалась я. — Это как? Осыпать друг друга комплиментами, говорить о природе и погоде, о музыкальных предпочтениях и местном интерьере? — Фу, какая скукота! — Вот именно. — Но знакомятся же люди, говорят о чем-то. — Притягиваю за уши темы, чтобы хоть немного замаскировать животную натуру. С иронией вставила я. — Чему ты сопротивляешься? — в лоб спросил Марк. Я криво усмехнулась и разочарованно произнесла. «Скажите, а почему мужчина делает все только для того, чтобы завоевать, но не для того, чтобы сохранить отношения?» «Ты, наверное, имеешь в виду конкретного мужчину?» Поочередно подтягивая рукава полувера от запястья к локтям и слегка разминая спину, спросил Марк. «А вы будете оправдываться, искать аргументы, что это не так?» Мужчина слегка повел бровями, не скрывая, что такое начало знакомства его изумляет, но не пугает и серьезным тоном проговорил. «Прежде всего, надо сказать, что я никогда не смотрю на ситуацию через призму общепринятого мнения. Если тебя интересует мое мнение, то каждый поступает так, как ему удобно. Если обстоятельства настолько сильны и вызывают желание следовать традициям романтизма, то нетрудно следовать им постоянно. А если поведение вызывает ожидаемую реакцию и отдачу, то эта теория Павлова в действии. «Это вы так изощренно называете женщину обстоятельством, а ухаживание за ней рефлексом – рефлексом?» – усмехнулась я. но «Ну...» журящим тоном протянул он. «Ты совершенно не воспринимаешь метафору». «Цинично». Но из всего сказанного я услышала, что вы считаете себя подарком для женщины. Вот уж не ожидал, что мне придется осаждать колючую проволоку. Прошу заметить ключевое слово «колючую». <PUblies> а мне понравилось «осаждать», — усмехнулась я его примечанию. Марк поморщился, а потом негромко засмеялся. «А почему бы и не так?» «Что?» — недоуменно поинтересовалась я. «Теперь ты меня по-настоящему заинтересовала!» «А до этого был легкомысленный флирт? Как мало вам надо!» — фыркнула я. «Поверь, это не мало. Я знакомился со многими женщинами при самых простых обстоятельствах, и многие пытались вымучить из себя что-то неординарное. Ты же самородок!» «Ой!» — нахмурилась я от сомнения в его искренности. «Как это там в мультике? Вы меня посчитали?» «Самородок? Это по вашей шкале какой уровень?» «Ну, хватит!» – умоляюще засмеялся Марк и поднял ладони вверх. «Все, сдаюсь на твою милость. Я не решаю что-либо дальше говорить». «А мне показалось, вы очень уверенный в себе мужчина». Марк опустил руки и загадочно прищурился. «Я не хочу, чтобы ты думала, что я самоуверен. Но я уверен, что это не последняя наша встреча». Я слегка нахмурилась и непроизвольно проговорила. «Почему-то мне тоже так кажется». «Что, прости?» Я опомнилась и широко улыбнулась. «Нет-нет, это я сама с собой». Его взгляд был более чем проницателен. «Давайте так. Вы искренне рассказывайте мне о себе, а я постараюсь не быть такой категоричной занудой», неожиданно предложила я. Он выпрямился и заметно обрадовался такому повороту в разговоре. «Что ты хочешь обо мне знать? Кроме того, что я безумно желал с тобой познакомиться. Всю прошлую неделю мечтал увидеть тебя не только сквозь окно автобуса и на остановках, а весь сегодняшний день находился в жутком нетерпении увидеть тебя за ужином». Лицо снова запылало. Наверное, предательский румянец разлился по щекам. Я все еще пропускала через себя электрический ток. я улыбнулась уже более искренне и тепло. Затем помассировала ноющие виски указательными пальцами и взяла бокал с текилой. Несмотря ни на что, настроение, в котором пребывала сейчас, было приятным развлечением. «Хорошо. Давайте выпьем за состоявшееся, наконец, знакомство?» Марк широко улыбнулся и поднес свой бокал для закрепления тоста. Вот ты улыбнулась мне так, что у меня мурашки по коже побежали. Чертовски приятные ощущение. Я что, так улыбнулась? Он проговорил это так искренне и с чувством, что я опустила голову виновато зажмурилась. От звона соприкоснувшихся бокалов я вернулась взглядом к его лицу и погрустнела. — Вы простите, что так неприятно все получилось. Неожиданно искренне повинилась я. Я не планировала заранее так поступать с вами. Хотя планировала, и, по-моему, он уже догадался. Не бери в голову, просто ответил он, но обрадовался моей благосклонности. Вам, наверное, не приходилось общаться с такими женщинами? Какими? Которые мечут вас копья, а вы только и отбиваетесь. Признаться честно, я была уверена, что после нескольких моих выбросов вы просто скажете себе... — Нет, мне это не нужно. Вежливо попрощайтесь и отчалите в более комфортное плавание. — Во-первых, я так просто не сдаюсь. Во-вторых, это было даже забавно, такой оригинальный пинг-понг. К тому же в этом есть свои плюсы. — Я тоже во всем ищу плюсы, — усмехнулась я. — Интересно, а что увидели вы? — Я провожу время с интересной мне женщиной. — А, да, банально. — Не спорю, что мне было бы намного приятнее, если бы ты приняла меня более радушно. — Кокетничала и играла бы по полной программе, — кивнула я. — Мне было бы интересно и в том случае, если бы ты кокетничала и играла, была податлива откровенно. а после ужина мы бы поехали ко мне, и ты согрела бы мою постель. Лукаво улыбнулся он. Я сурово сдвинула брови, но тут же остановила себя от поспешных упреков в хамстве и пошлости. Однако строго проговорила. Что и требовалось доказать. — Но я ведь признал это, — спокойно допивая текилу, произнес он, а потом серьезно продолжил. — Но в этом случае наши отношения не продлились бы дольше месяца, может быть, двух. — Легкая добыча не вызывает интереса? «Глупо было бы признаться в том, что с природой не поспоришь, верно?» «Значит, все последующие ухаживания за мной будут лишь шагом к удовлетворению плотских потребностей?» «Ты до безумия прямолинейна и хочешь знать ответы на все вопросы», — игриво вздернул бровью он. «Но даже я не знаю, куда могут завести наши отношения». «Да, мое безумие может и волной накрыть». с гордостью призналась я. — А что? — Я не склонен скрывать свою мужскую сущность, прикрываться благородными мотивами и прочим лицемерием. Да, ты сексуально привлекательна для меня. Да, я хотел бы пригласить тебя к себе прямо сейчас, но только потому, что я знаю, что ты откажешь, не предпринимая усилий в этом направлении. — Да что вы говорите? — притворно-удивленно усмехнулась я. А вдруг я согласилась бы? Боже, я откровенно флиртую с ним. Неужели я хочу, чтобы он меня соблазнил? Сомневаюсь. И даже если ты согласишься сейчас, то это будет уже из принципа. А все, что построено на логике и упрямстве, не приносит желаемого удовольствия. Вы просто философ. Постель постелью, но есть что-то, что держит людей друг с другом многие годы. «Согласна?» «Согласна», – охотно кивнула я. «Хотя откуда мне было это знать? Это была лишь извечная женская мечта». Я стала загибать пальцы. «Страх одиночества, комплекс неудачника, привычка, дети и просто потому, что удобно существовать с человеком, которого хорошо знаешь». Он сочувственно покачал головой. «О, как все запущено!» Ты такая обаятельная, такая милая, но сколько в тебе разочарований и враждебности. Привыкла за себя стоять. Внутри похолодела от нахлынувших воспоминаний. Это ценное качество, но не обязательно стоять горой насмерть, когда нет прямой угрозы. Нет прямой, значит, есть скрытая А с тобой надо еще и слова выбирать, цепляешься каждому слову, усмехнулся он. Я недовольно сжала губы, но не успела ничего сказать, как он добавил. «Но мне определенно нравится твоя откровенность». «Так что же есть такого между людьми, по-вашему?» «Игра на одном поле. Общая волна, единый дух и искры, наконец. Есть что-то, что буквально, как магнит, притягивает друг к другу. И с тех же минут общения понимаешь, что этот человек должен присутствовать в твоей жизни обязательно». иначе она будет неполной. И неважно, если рядом другие люди, которые будут тебе интересны, именно этого человека будет всегда не хватать, потому что он твоя половинка». На секунду мне показалось, что последние слова были сказаны с какой-то тоской, однако, когда Марк вновь взглянул на меня, это впечатление рассеялось. «Это всего лишь химические процессы, подогреваемые либидо», — сумничала я. Списывать все на дедушку Фрейда – это как-то банально. Вот тут, мне кажется, ты прячешь собаку. Я опустила глаза и медленно поводила пальцем по скатерти. Когда-то я действительно верила, что между мужчиной и женщиной может быть что-то большее, чем секс. Но весь опыт моей прошлой жалкой жизни дико кричал, что все это романтический бред. Как такой взрослый, опытный, отнюдь не глупый мужчина может так заблуждаться? «Ему ли не знать, ради чего все старания?» «Вы уникум, если не лжете», – наконец высказалась я и тяжело вздохнула. «Вряд ли я ошибусь, если скажу, что тебя кто-то обидел», – понимающим тоном проговорил Марк. «Поверь мне, я не намерен причинять тебе неудобств». Будто защищаясь, я скрестила руки на груди и равнодушно пожала плечами. «В этом вы ошибаетесь». Обидчиком всегда выступаю я. Люди не причиняют обид другим, не будучи сами обижены кем-то. Не всегда в жизни действует прямой порядок вещей. Обида – месть. «Хочешь сказать, у тебя плохое воспитание?» – усмехнулся он. «Трудный характер», – поправила я. И я слегка удивлена. «Меня еще ни один мужчина не выдерживал так долго, как вы». «Скажешь, что все твои знакомства с мужчинами не длились сейчас, а?» – пошутил он. «Нет!» – я засмеялась, и Марк поддержал улыбкой. «Многие мне были неинтересны, но мое обычное поведение многим было не по зубам». «Из этого следует, что я тебе интересен?» «Вы, безусловно, привлекательный мужчина. Я была удивлена, когда вас увидела. Вы очень красивый, видный мужчина». Что-то вы не договорили о своей профессии. И есть в вас что-то таинственное, не от мира сего. Но меня это мало волнует. Главное, что я вижу перед собой приятного во всех отношениях мужчину. Несмотря на то, что я была с вами, мягко говоря, невежливо, чувствую, что вы достойно выйдете из любой ситуации. Столько комплиментов. Отдаю должное вашему терпению. Но это были не комплименты. комплимента удел лицемеров. «В таком случае ты меня смутила!» – улыбнулся он. «О да, мне бы хотелось смутить вас!» – улыбнулась я. «Но это не про вас, верно?» «Откуда ты знаешь?» – подозрительно щурясь поинтересовался Марк. «Чувствую». «А, знаменитая женская интуиция!» «Не ерничайте!» – сморщила нос я. Гребешки, кальмары и салат были с аппетитом уничтожены. Оставалась текила. Официант, как всегда, вовремя подоспел с горячими напитками и десертом. Пока он собирал лишние приборы и пустые блюда, расставлял чашки и блюдца с пирожными, Марк вновь внимательно разглядывал меня. А я мечтал о том, как вернусь домой и выпью таблетку с Пазмолгона. Голова разболелась не на шутку. Даже текила не помогала. Все сказанное кажется такой глупостью. Я позволила себе расслабиться, впустить его обаяние внутрь, флиртовала бесстыдница. Что я пытаюсь разжечь в себе? Давно потухший костер? А зачем? Чтобы вновь разочароваться и вновь ощутить себя за бортом? Что-то не так? Вырвал из размышлений тихий голос Марка. У меня такое чувство, что здесь что-то происходит без моего ведома. Задумчиво отозвалась я, обводя подушечку указательного пальца, край чашки с чаем. Да, что-то было не так с самого начала. Не могла выразить это словами. Как в замедленной съемке я оглянулась на зал ресторана. Тихая музыка, запахи разных блюд, немного сигаретного дыма сквозняком несло от входа, негромкие голоса посетителей, острый соус все еще пек небо. Все было, как и должно было быть, ничего особенного. Но когда я перевела глаза на Марка, в меня будто врезался его пронзительный взгляд. Я даже покачнулась на стуле, отпрянув к его спинке. Если бы взгляд был материальным, то меня бы шибло со стула, а так было впечатление, что будто ударили по лбу. Я взяла чашку с остывшим чаем и выпила его залпом. Что у меня с головой? Я что, много выпила? С каким бы удовольствием я бы отпила кофе из его чашки. Такой аромат!» Я взглянула на почти пустой бокал с текилой и снова на Марка. Губы Марка дрогнули в улыбке, и он произнес вкратчивым тоном. «Тебе не стоит пить кофе. Может, еще текилы?» «Нет». Спустя некоторое время отказалась я и с чувством подозрительности, изучая выражение лица мужчины, склонила голову набок. «Брысь из моей головы!» Зачем-то мысленно бросила я Марку. По лицу мужчины пробежала тень изумления, или это было разочарование, и я так и не поняла. «Не хочу думать о тебе», — подумала я, и с какой-то стати стала мысленно выстраивать вокруг себя кирпичную стену. «Красные кирпичики, облицовочные, идеально ровные. Слой за слоем, все выше и выше. Да, напилась. Мужчина склонился над своим десертом и, медленно проворачивая вилку в мягком пирожном, что-то усердно вычислял в уме. Об этом свидетельствовали его задумчиво скользящий по столу взгляд и едва заметная складка между бровями. Моя голова перестала гудеть, и я с каким-то сожалением подумала. А что я здесь делаю? Зачем я вообще явилась сюда? «Мне уже пора», – неуверенно проговорила я. думаю, да. Неожиданно согласился он, что я даже удивлённо округлила глаза, но быстро справилась с расшалившимися эмоциями. Марк махнул официанту рукой, и тот не спеша направился к нашему столу. Счёт, будьте добры. Счёт нам принесли через несколько минут. Как всё сегодня было оперативно и вовремя. Удивительно. Когда я одна приходила сюда, все было гораздо медленнее и с замечаниями. Марк достал бумажник из кармана брюк, и я тоже стала доставать свой сумочки. Вот еще, рассчитывать на его угощение. Ничего не хочу от него. «Даже не думай», проницательно сказал он. «Я привыкла рассчитывать только на себя», спокойно ответила я. Он неожиданно накрыл мои пальцы ладонью, она показалась мне нестерпимо горячей, и, глядя прямо в глаза, твердо проговорил. «Ты позволишь до конца остаться джентльменом и угостить тебя ужином?» Я смешалась на несколько секунд, но не отвела глаза. «Валяйте!» И отняла руку от папки со счетом. Он улыбнулся моему высказыванию и положил несколько голубых купюр в папку. «Как насчет услуги? Доставка на дом», — предложил Марк. «О, это будет кстати!» На улице холодно, и после прекрасного ужина я непозволительно расслабилась. Раскаяние пришло поздно. Зачем я согласилась? — Здорово, — громко ответил он, и, встав из-за стола, жестом пригласил за собой. — Только никаких иллюзий, — тут же добавила я. Доставка только к подъезду. — Спасибо за предупреждение, — засмеялся он, чем вызвал неуместное смущение. А то я было понадеялся на вечерний кофе и завтрак в постель. — А вы наглец. — Нет, я нормальный мужчина со здоровыми потребностями. — Ой, как могла брезгливо отмахнулась рукой. Давайте без примитивизма. На это Марк только рассмеялся еще громче и помог мне выйти из-за стола. Мы спустились к гардеробу. Он галантно подал мне полушубок и весело заметил. — Очень содержательное у нас вышло знакомство. — Мне чрезвычайно было приятно с тобой отужинать. «Какой набор эпитетов!» Безлобно усмехнулась я. Он отреагировал широкой улыбкой. «Буду до конца счастлив, если ты согласишься поужинать со мной послезавтра». «Но послезавтра 31 декабря!» «И?» «Вы хотите отметить Новый год в моей компании?» Недуменно оглянулась я. Марк задумчиво свел брови, будто пытался вспомнить что-то важное. а потом, словно сделав открытие, мягко улыбнулся. «А почему бы и нет? Это будет необычная новогодняя ночь». Я даже не хотела представлять, как мама отнесется к моему отсутствию на семейном ужине, но отказать Марку сразу не смогла. «Я подумаю об этом», — скептически ответила я. «Хорошо, я заеду за тобой в шесть». «Но я еще не согласилась», — возмутилась я, хотя и не так решительно, как хотела показать. Совсем размякла. «Уверен, это формальности», – вопросительно загнул бровь он. «Неужели вы уверены, что я соглашусь?» «Абсолютно». Я опустила голову и поправила капюшон, дав себе время придумать достойный ответ и не выдать интерес к его предложению. «Почему бы не нарушить семейные традиции? Ведь я действительно хотела бы поужинать с ним в новогоднюю ночь. А почему бы и нет?» Или почему да? Как сложно это сейчас решить. Все-таки пословица «утро вечера мудренее», как нельзя кстати. «Вероятно, вы знаете мой номер телефона?» Он просто кивнул, улыбаясь все той же обворожительной улыбкой. «Позвоните мне завтра в двенадцать. Я дам вам ответ». «Ты ведь уже предположила, что весь сегодняшний вечер и завтрашнее утро я буду находиться в состоянии мучительного ожидания твоего ответа». Лукаво улыбаясь, я поводила глазами по сторонам и пожала плечами. Вообще-то, я и не думала об этом, но теперь буду знать, что так оно и будет. Палец в рот себе не клади, по-доброму усмехнулся Марк. Есть такое. Что ж, очень рад, что мы сошлись на чем-то. Очень рад. Да, протянула я и повернулась к зеркалу. «Вы дадите мне одну минутку привести себя в порядок?» «Конечно. Оставляю тебя», — согласился Марк и вышел на крыльцо ресторана. Я облегченно выдохнула, будто груз с плеч упал. Я так устала за этот вечер, то ли из-за того, что выпила лишнего, то ли от постоянного сопротивления. К тому же голова снова разболелась. Хотелось поскорее лечь спать. В вип-такси было очень тепло и комфортно. Я чуть не расплылась в кресле с подогревом и мысленно бодрила себя, чтобы не уснуть, размышляя о том, почему у Марка нет своей машины. Но потом смекнула. Он тоже употреблял алкоголь и, возможно, поэтому оставил свою машину где-то на стоянке рядом с рестораном. Мы попрощались у моего подъезда. Легко, без лишнего напряжения. Марк еще раз выразил надежду на согласие провести новогодний ужин с ним. Разомлев от тепла и текилы, а может быть и от присутствия такого мужчины, я чуть не забыла отдать его телефон. Марк поблагодарил за сохранность и, наконец, отпустил меня. Я еще немного постояла у подъезда, провожая его такси взглядом, и уже собиралась войти, но вдруг почувствовала, как накрывает тоска, о которой странным образом не вспоминала весь вечер. Оглянувшись на улицу, на ночное небо и оценив температуру, я решила немного прогуляться. Совсем не хотелось возвращаться в четыре стены и заболеть отчаянием. Выйдя из двора, я побрела по цветочному бульвару к торговому центру недалеко от дома. На столбах и деревьях мигали гирлянды. Люди возвращались домой в такое позднее время, неся пакеты, плотно набитые подарками и продуктами. Торговый центр работал до 12 в последние дни старого года, давая возможность таким несознательным гражданам, как я, успеть купить все необходимое к Новому году. И у меня возникло непреодолимое желание пройтись по бутикам и купить подарки родным. Еще немного побыть среди людей, но только ни одной. Разнообразие витрин сбивало с толку. Что я еще могу подарить родителям и брату, чем бы ни порадовало в предыдущие годы? Но все это были пустяки. Настроение стремительно падало к нулю. Несмотря на любимую и атмосферу новогоднего праздника, сегодня я чувствовала себя особенно опустошенной. Столько приятной суеты вокруг, улыбающиеся люди, резвящиеся дети, забавные механические Деды Морозы и Санта-Клаусы в человеческий рост, предлагающие посетить волшебную лавку, западная рождественская музыка, Звон колокольчиков, блеск елочных игрушек и переливы гирлянд, совершенно сказочные ели и огромное пространство, наполненное духом Нового года и Рождества. Сердце защемило от тоски. Я просто стояла в центре холла возле высокой ели и завороженно смотрела в прозрачный потолок. Перекрытия были белыми, а сквозь стекла смотрела ночь. И свисающий с потолка на тонких нитях снежные шары казалось, падали на меня в замедленном движении. Я подавила безрассудное желание распластаться на полу и смотреть в бесконечное пространство под потолком. И, в конце концов, пришла в себя, а затем зашла в первый попавшийся бутик готовых подарков. Эта ночь была безумнее, чем все предыдущие. Я испытывала странное чувство. Оно тревожило меня. Через ежедневную суету, работа, быт, мысли... Это безмолвие, тишина, будто туман над озером, неподвижный, не имеющий температуры, цвета и запаха, словно вата на вкус. Тишина, граничащая с пустотой. Пустота во всем, поглощающая время, пространство, фантазию и желание. Пустота. Это и пугало и в то же время словно отгораживало от всего происходящего и замораживало психику от распада. Задумалась я вдруг о том, чтобы в конце концов свести счеты с жизнью. Жизнь пошла совсем не по тому руслу, хотя лодкой управляла я. Но силы были на исходе, терпение заканчивалось. Я прожила довольно-таки спокойные три года. Много что было приятного, яркого. Это осознанно и принято в полной мере. Но эта пустота, бесперспективность и полный набор конструктора «собери себя сам». Но, боже, годы еще есть, их немного, но они могли бы быть такими сладкими, а у меня руки опустились. Не верю в себя, не знаю, кто я, и до ужаса боюсь измениться в еще худшую сторону, стать злой ворчливой, обидчивой и депрессивной. И надо же такое, отказалась от всего, что доставляет боли разочарования, и все же превращаюсь в растение». А если представить себе, что я смертельно больна и осталось жить один год? Что же я так боюсь использовать свои возможности на полную катушку? Только сейчас не знаю, что меня может порадовать. Не знаю, появится ли дорога, которая приведет к удовлетворению потребностей ненасытной души. Я больна, и это очевидно. А самое страшное... что не знаю, как побороть тот вирус под названием «бессмысленность существования Киры Балагоевой», что проник в меня с детства и высасывает жизнь.